28 августа 561 года рождества Христова, день 25 пятый Утро. Река Борисфен, Днепр, чуть ниже по течению от острова Хортица. Византийский Драмон, Золотая Лань. Гребцы с усилием налегали на весла, ветер со стороны Евксинского понта раздувал косые цветастые латинские паруса, отчего быстроходный парусно гребной корабль византийского императорского военно-морского флота быстро продвигался вверх по течению. Патрике Кирилл, доверенное лицо магистра офици Евтропия, стоял на носовой площадке Драмона, на которой в бою выстраиваются ряды лучников, и, нахмурившись, вглядывался в проплывающие мимо берега. Поручение, данное в Евтропием, отнюдь не было таким простым и безопасным. В трюмах золотой лани, распасованные в плотные и провощенные мешки, лежали восемьдесят тысяч солидов, ежегодная субсидия варварским федератам империи Аварам, которые только что должны были разгромить чрезвычайно усилившихся и возгордившихся прежних федератов империи поднепровских антов. Следом за кораблем императорского флота шли четыре пузатых торговых Драмона Беремы. Их владельцы, входившие в ту же клику, что и магистр Левтропий, Патрики Кирилл, Патрики Руфин и еще многие-многие-многие, стригущие купоны и дублоны от близости к императорскому трону, должны были скупить по дешевке у варваров их военную добычу. В основном молодых и сильных рабов в постоянном притоке, которых нуждалась экономика корабледельческой империи. Именно ради этого притока работали византийские дипломаты, разжигая междуусобные свары между соседними империями. Именно ради него болгары и авары должны были убивать и половить славян, славяне готов, гепидов и лангобардов, аланы и косоги, болгар. А все пленные от этих междоусобных столкновений одинаково продаваться под демпинговым ценам рамейским купцам. В ответ соседи Византии хоть и поддавались на дипломатические провокации, но любили империю ромеев не больше, чем склочную злоязыкую базарную тетку, подозревая ее в постоянной лжи и коварстве. И только звонки и подачки в золотой монете еще позволяли имперской дипломатии достигать своих целей. И вот Патрик и Кирилл как раз и являлся одним из таких дипломатов, которые лестью и подкупом должны были претворять в жизнь внешнеполитическую доктрину империи в поэтической форме, выраженную византийским поэтом Георгием Писидой. Скиф убивает славянина, а тот убивает его. Они залиты кровью от взаимных убийств, и их великое возмущение выливается в битву. Один булгарский хан как раз в это время обвинял двуличную политику византийцев по отношению к варварским народам в следующих выражениях. «Лаская все народы, обольшая их искусством речей и коварством души, вы пренебрегаете ими, когда они вернутся в беду головой, А пользу от того получаете сами. Так должно было быть и на этот раз. Еще один поворот Днепра-Борисфена, и впереди покажется торговый остров, на котором рамейские купцы раньше встречались с сантами, а теперь встретятся уже с их победителями-аварами. Перед походом к Днепру-Борисфену Золотая Лань заходила в Херсонес Таврический, где Патрике Кирилл узнал, что за последнее время а товар не пришел ни один из тех нескольких караванок с пленными, которые они должны были послать туда, по предыдущему соглашению, когда только начали воевать с народом антов. Именно поэтому к военному кораблю Патрике Кирилла и присоединились купеческие драмоды Чьи владельцы не желали лишаться выгоды, но все-таки не рисковали самостоятельно соваться в самое логово жестоких варваров, а хотели, чтобы их защитил авторитет имперского воинского начальника. Любое нарушение привычного порядка вещей и достигнутых договоренностей может таить в себе опасность, и потому Патрики и Кирилла мучили неясные и дурные предчувствия драмон обогнул два маленьких и очень приметных островка находившихся как раз в месте поворота днеба брисвина и впереди открылась южная конечность того острова где предполагалась встреча с делегацией авар по мере приближения Патрику и кириллу все сильнее и сильнее хотелось протереть глаза вся южная конечность острова представляла собой изрезанный протоками и поросшейевником песчаный пляж. И он весь сейчас был покрыт множеством обнаженных женских тел, часть из которых просто лежала на песке, наслаждаясь блаженным ничего не деланием. Их кони смирно щипали травку чуть в стороне от берега. Другие же вместе со своими лошадьми плескались в речных струях, мыли и вычесывали им шкуры. «С ума сойти!» Сколько золота и серебра можно было бы выручить на арабских рынках империи за этот щебечущий экзотический цветник? Ну где вы еще найдете атлетически сложенных смугло-коричневых девиц с раскосыми глазами и острыми ушами? Патрике Кирилл не знал, что беззащитность этих, этих женщин была только кажущейся. У каждой на снятом с боевого коня седле лежала аккуратно свернутая защитная экипировка, форма, а также все положенное личное оружие, типа палаша, кинжала, арбалеты и пики, вотнутые рядом в песок тупым концом. Самозарядки Мосина и единые пулеметы, положенные под штату номер два, тоже были тут составлены во взродные козлы. Приближающиеся драмоны были вовремя замечены, и несколько убийственных скорострельных машинок, по приказу эскадронных командиров, были аккуратно размещены на флангах прибрежных зарослях Тальника, таким образом, чтобы купающиеся воительницы не перекрывали ему сектор обстрела. Прояви Ромея хоть малейшее недружелюбие, и за их жизнь никто не даст и старой поношенной портянке. Впрочем, драться с боевыми лилитками в рукопашную и соревноваться в стрельбе из лука с амазонками — это такое же самоубийственное занятие, как и рядами и колоннами идти намеренно мерно стрекочущие пулеметы, собирающие свою кровавую жатву на полях мировых войн высших миров. Но не один Патрике засмотрелся на купающийся в Днепре полк Серегинских уланж. Такое шикарное зрелище привлекло внимание остальной команды Драмона. Сначала офицеров, собравшихся на возвышенной носовой платформе, а потом и других, за исключением гребцов нижнего ряда, запертых в подпалубном пространстве. Сначала заглядевших на голых баб сбился с барабанного ритма одноглазый босс Монагапий, а вслед за тем, как замолчал барабан, уже грибцы верхнего ряда бросили грести, и, привстав со скамей, завертели головами в поисках того, что привлекло такое внимание их офицеров. Короче, получился бардак и позорище, заставившее покраснеть не только седого ветерана. Драмон зарыскал по курсе, на, как подгулявший матрос на выходе из таверны, потом после резких окриков очнувшихся офицеров выровнялся. Правда, то впечатление, которое центральный имперский флот собирался произвести на варваров, было необратимо испорчено этим инцидентом. То ли дело на торговых кораблях, где на веслах сидят не свободные рамейские моряки, а прикованные к своим скамьям рабы. Там с ритма не сбился никто, его злого узлово надсмотрщего в руках больно хлещущая плеть с несколькими хвостами. Так Рамеи думали ровно за того момента пока не произошло следующее приключение в нескольких локтях от плещущих весел Драмона вынырнули головы нескольких нериид находившихся в своей водной форме плескавших по глади реки своими дельфиньями хвостами а среди нериид как их предводительница резвилась богиня реки по имени дана чье обнаженное тело юной девушки было соткано из полупрозрачных Водяных струй. Стоит ей разозлиться, и тихая, сияющая солнечными бликами гладь реки превратится в яростно бушующую вспененную поверхность, в объятиях разреженных волн, сбрасывающих за борт человеческие тела, хрустнут хрупкие корпуса драмонов, и тогда против рамеев не понадобится никакие пулеметы. В отношении того, что происходит на Днепре, дана значительно могущественнее своей сводной матери Анастасии. Ведь она, это теперь и есть Днепр, и не стоит никому ссориться с богиней, находясь в полной ее власти. Увидев такое явление, Ромеи сперва столбенели, а потом начали лихорадочно креститься и возносить молитвы Всевышнему о спасении от нечистой силы. Попытка развернуть золотую лань и направить ее вниз по течению привела к тому, что в скулу Драмона с недвусмысленной бесцеремонностью ударила невесть, откуда взявшаяся волна, возвращающая ремейский Драмон обратно на путь истины. Возносящие молитвы голоса ромеев при этом стали громче и пронзительнее. Это суеверные в силу своей профессии люди уверовали, что теперь они находятся в полной власти враждебных сил, и не будет им никакого спасения. А эта волна уже несла Драмон по речной глади все дальше и дальше, вверх по течению. Несмотря на то, что большинство весел бесполезно повисли в своих уключенных, а гребцы в панике метались по палубе, с каждым ударом сердца золотая ланси увеличивала и увеличивала свою скорость. И вскоре уже Драмон напоминал выходящий в лихую атаку торпедный катер. Следом точно так же разгонялись и торговые, и купеческие драмоны, и никакие усилия, подстрекаемых ударами плеть и гри грибцов, не могли замедлить их стремительный бег по глади речных вод. И вод пронеслась по правому борту и скрылась позади южная оконечность острова с ее странными купальщицами, а византийские драмоны продолжали свой неудержимый бег против течения. Патрике и Кирилле, продолжавшим неподвижно стоять на носовой площадке Драмона, липкий страх перед колдовством и неизвестностью мешался с недоумением при виде всего происходящего. Ведь даже одетые экипированные всадники, силуэты которых появились на высоком обрывистом берегу по левому борту Драмона, отнюдь не походили на тех степных варваров-авар, которых Патрике Кирилл помнил по своему прошлогоднему посещению Ставки Кагана-Баяна, расположенные тогда на правом берегу в Дона-Танайса. Какие к воронам могут быть варвары, одетые в одинаковую до последней заклепки амуницию и дисциплинированно выполняющие команды своих начальников? А тут еще эти чудеса с речными, то ли чудовищами в образе женщин, то ли просто бесами, которые тянут рамейские драмоны с их перепуганными командами неведомо куда. Но всю истину этого утверждения рамеем еще предстояло познать, ибо впереди, на берегу по левому борту, уже показались тонкие ниточки причальных мостков, и возле них некоторое количество встречающего Драмона народу явно не варварского вида. При этом наверху, на плоской вершине возвышающегося над мостками холма, патрике Кирилл мог наблюдать только что начатое, но явно масштабное строительство. Повсюду были видны горы, разрытые землекопами земли, и какие-то люди все время бегали с тачками туда-сюда. На впадающей в Днепр неподалеку от стройки речки возводились странные бревенчатые конструкции, назначения которых Патрике Кирилл опознать пока не мог. То ли пыточные сооружения, то ли попытка с неизвестной целью запрудить движение этой речки, чтобы помешать ей слиться с Днепром Борисфеном. Если это второе, то непонятно, с какой целью производятся все эти манипуляции. Хотя, если брать по большому счету, Патрики и Кирилл думал, что глупые деяния презренных варваров должны быть безразличны по-настоящему цивилизованному Рамею. Ну и что, что это не авары, которых эти пришельцы, в свою очередь, победили и изгнали из этих краев? Ну и что, что они не похожи на варваров? Ведь даже если варвар не похож на варвара, то он все равно остается варваром, и с ним нужно поступать соответствующим образом. Мстить, подкупать, обманывать. В любом случае делать все, чтобы одни глупые варвары убивали других глупых варваров, тем самым действуя во млаго ромейской державе. Патрикий Кирилл происходил из старого римского патрицианского рода и впитал такие воззрения с молоком матери что мешало ему трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию. А ситуация для держав Ромеев вообще, и лично Патрика и Кирилла в частности, была, надо сказать, не очень хорошей, и попытка действовать привычным для Ромеев образом могла привести к неприятным и даже фатальным последствиям. Патрекий Кирилл лично для себя мог заполучить кол в седалище, ибо его отчетливое желание взять воительниц в плен и продать в рабство будет обязательно прочитано птицей и доложено Серегину. И это была одна из самых маленьких его провинностей, потому что гекатомба славянских трупов, кремированная после разгрома аваров, тоже отчасти была на совести этого человека, И этой части по совокупности хватило бы на три расстрела одно пожизненное заключение и двадцать лет без права переписки. Византия же в целом, как государство, могла и должна была заполучить на своих границах непримиримого врага политики ромейских базилевцев и очаг кристаллизации для всех славяно-германских варваров Восточной Европы и Балкан. Если бы арамейские базилевсы и их ближайшее окружение были согласны на равноправное сотрудничество с этим государством, то такое развитие событий привело бы к установлению спокойствия на границе империи по Дунаю и на Причерноморском побережье, и высвободил бы часть сил, необходимую для действий в районе Месопотамии и Аравии. В противном случае это должно было превратить границу по Дунаю и побережье Черного моря в такое место, откуда кроме им придут неизменные спутники бога войны, страх и ужас. Но Патрике Кирилл, по причине отсутствия знакомства с предысторией вопроса, всего этого не знал, а потому и не ведал о глубине пропасти, разверзающейся под его ногами. Далее все было просто. Волна, уже потерявшая большую часть своего разбега, игриво ткнула военный драмон бортом к одному из причалов. Как раз к тому, возле которого собралась небольшая толпа народа, ядром которой явно были местные начальники. При этом на самом причале Ромеев ожидали с веревками в руках несколько типичных славянских воинов, одетых в белые рубахи и белые же порты из домотканного плотна. Кораблям купцов повезло меньше. Их просто небрежно выплеснуло на берег, что могло означать только одно. По мнению богини Даны, их путь окончен, и они навсегда останутся на этом берегу. Но о них позже. А сейчас все самое главное происходило на Драмоне, Патрике и Кирио. Сразу же после того, как матросы золотой лани дрожащими руками приняли и закрепили брошенные им с причала швартовые концы, На борт рамейского корабля в сопровождении десятка солдат в полном вооружении решительно зашел человек, в котором за милю можно было узнать пограничного чиновника. «Пограничная служба Великого княжества Артания» на неплохом, но несколько архаическом греческом языке сухо сказал этот человек, тем самым подтвердив догадку Патрике кирилл «Старшина Антон Змеев». Попрошу приготовить корабль к таможенному досмотру и предъявить документы, удостоверяющие личность, велительные грамоты, документы на груз и декларации на ценные имущество и наличные денежные средства. Несмотря на отсутствие всякой пышности в одеждах и явную молодость, этот человек был преисполнен осознания собственной важности и мощи стоявшего за ним государства хотя, конечно же, никакого великого княжества Артании Патрике и знать не знал, и ведать не ведал. Но при этом он послушно полез в висящую навоку кожаную сумку, где находился ситовник за подписью магистра Фитца Евтропия, удостоверяющий, что податель всего Патрике Кирилл выполняет особо важное поручение Базилевса Юстиниана у варваров, именуя Нухаварами, и все должностные лица Римской империи должны при исполнении этого поручения оказывать означенному Патрикею Кириллу всяческую помощь и поддержку. Печать с углом и хорлом, дата от основания Рима и подпись означенного магистра Евтропия. Никаких других документов, за исключением клочка пергамента, с распиской на получение 80 тысяч солидов у Патрикея Кирилла с собой не было, и это заставляло его в определенной мере чувствовать свою ущербность, как и любого бюрократа, у которого не оказался требований начальником бумажки. Чиновник взял из рук Патрикия Кирилла Ситовник, бросил на него беглый взгляд и со словами «Прочти, Агния!» передал в руки своему совсем юному помощнику, который, к удивлению Патрике, оказался вовсе не молоденьким парнем, а девушкой. Впрочем, и остальные солдаты, зашедшие на золотой лани, тоже оказались девушками, очень красивыми и настроенными настолько недружелюбно, что от одного их взгляда у Патрикия между лопатками пробегали особо откормленные мурашки. Эта Агния, как заправский секретарь, взяла ситовник из рук своего начальника и быстро и четко прочла текст. Потом тут же на ходу перевела его на какой-то другой язык, не похожий ни на язык персов-алан, ни на язык авар-болгар, ни на языки готов-гипидов, ни на язык антов-дулевов. Было такое ощущение, что Агния говорила на всех этих языках сразу. Единственное, что Патрике Кирилл смог уловить на слух, так это трехкратное упоминание имени Базилевса Юстиниана. Выслушав как оригинальный текст, так и перевод, чиновник посмотрел на патрике таким взглядом, что у того сверху к горлу поступил ком, а снизу возникло желание немедленно облегчиться под ближайшим кустом. Было это тем более необъяснимо, что Патрикий Кирилл никогда не считал себя трусом, так как по обстоятельствам своего рождения и в соответствии с полученным воспитанием еще ни разу не попадал в по-настоящему опасные ситуации, а в дворцовых интригах предпочитал держаться сильнейшего. И тут вот здрасте. Один только равнодушно оценивающий, еще даже не угрожающий взгляд, а Патрике Кирилл чуть было не обделался по полной программе. А ведь он представитель Ромийска, Базилевса и Самого могущественного человека цивилизованного мира. И пусть персы считают иначе, но кто же будет спрашивать этих воров? А тут какое-то никому неизвестное великое княжество Артания. А у Патрикия такое чувство, что он столкнулся с краешком чего-то непостижимо сложного или невероятно могущественного, вроде империи, по сравнению с которой сама арамейская держава, Выглядит захудалым варварским королевством, вроде уничтоженных не так давно королевств африканских вандалов и италийских готов. «Вступивший в сговор с врагом рода человеческого и совершавший ужасные преступления против мирного населения аварская орда, — четко произнес старшина Змеев, — некоторое время назад была разгромлена и полностью уничтожена» вооруженными силами Великого княжества Артания. Ты, Патрекий, сам признался в том, что доставляла аварскому кагану деньги и уговаривала напасть население антов за их дальнейшего порабощения, чтобы те, кого рамейский базилев считал своими врагами, оказались бы уничтожены вместе со всем своим потомством. «Да не говорил я ничего такого». В отчаянии, покрываясь холодным потом, подумал Патрике Кирилл, не говорил, не говорил, не говорил, хотя все это, к сожалению, скорее всего, святая истинная правда, и про то, что авары полностью разгромлены и уничтожены, и про то, что они вступали в сговор с нечистым, а я им содействовал, но я же не знал, не знал, не знал, а эти колдуны артаны все вывернули так, как будто это я сам уговорил их подписать договор с дьяволом. Проклятые колдуны, которым ведомо все тайное, не дающее покоя честным людям. Но становилось очевидно, что он влип, и влип уже окончательно. Поэтому, продолжал свою речь старшина Змеев, и ты, твои люди, объявляетесь подозреваемыми по делу о сговоре с нечистым и преступлениях против человечности, и подлежите немедленному превентивному аресту. Если вы, ваши люди, добровольно сложите оружие и покинете ваш корабль, то и с вами будут обращаться без излишнего насилия и в меру вашей виновности. Я, например, ничуть сомневаюсь, что простые солдаты и матросы хоть сколько-нибудь были замешаны в богомерзкие шашни с самим сатаной. Если же кто-нибудь из вас не подчинится этому решению, пусть пеняет только на себя». Услышав эти слова, моряки с золотой лани и солдаты-лучники один за другим в знак капитуляции начали бросать на палубу свои кинжалы, абордажные топоры и махайры, а также аккуратно опускать луки с ненатянутой тетивой и колчаны со стрелами. Возможно, что к такой покладистости их побудило зрелище захвата выброшенных на берег купеческих драмонов куда в пешем строю рвались по полсотни или больше бойцовых лилиток в полной эйтарской экипировке и устроили секирбашка всем, кто вовремя не бросил оружие и не упал мордой на палубу. Хозяева этих кораблей, имевших на веслах гребцов по артанским законам, совершили одно из самых тяжких преступлений, карающиеся смертной казнью. К отягчающим обстоятельствам в этом случае явилось то, что более половины этих рабов являлись славянами. С командой Золотой Лани обращались значительно вежливее, исключительно потому, что капитан Серегин предполагал, что посланцы императора Драмона и его команду после соответствующей психологической и идеологической обработки все же придется отправить обратно. А поэтому было нежелательно причинять им какой-нибудь вред.